Глава двадцать первая Мясо извергало алый сок. Нож поднимался и опускался с глухим хрустом под жадными взглядами собравшихся. Аромат уже распространился по всей комнате. «Сразу извинюсь, ничего оригинального и невысокая кухня», — предупредила Летиция. «Но скажу без лишней скромности. Мои спагетти с фрикадельками восхитительны. Люди вина, давай тарелку». Пузырьки маската, дасти щекотали неба и лопались на языке, оставляя бархатистый привкус персика и муската. Постепенно глоток за глотком алкоголь снимал напряжение, непрошенная злость превратилась в чувство вины, а затем в тихую эйфорию. Синьон обманом затащил ее в гости, чтобы избежать глупых отговорок и надуманных предлогов. И сейчас, когда вина сидела вместе со всеми за столом, ей было хорошо». Гораздо лучше, чем валяться на диване перед телевизором или в кровати с книжкой. «Если бы я знала, куда иду, не явилась бы с пустыми руками», — виновато сказала она. «Расслабься. Насколько я понимаю, Синьон наизнанку вывернулся, чтобы заманить тебя. Так что теперь, когда ты здесь, для нас это уже подарок. Я отказывалась не из-за вас, ты же знаешь». Летиция, высокая, красивая блондинка, кивнула на мужа. «Но этот здоровенный балбес прав. Нельзя все время сидеть в одиночестве, а мы всегда рядом». «Эй, балбес уже заждался вкусняшек от родной жены», — возмутился Синьон. Летиция одарила его лукавым взглядом и улыбкой, дав понять, что намек понят во всех его значениях. Посыпая еду пармезаном, здоровяк указал на Гильема. «Вот он никогда не упирается. Как только его жена уезжает, сразу бежит к нам». «Невеста!» — поправил тот. «У нас свадьба в сентябре!» «Ой, точно!» — воскликнула Летиция. «Кстати, можете потренироваться одевать близнецов!» «Напомни, чем занимается твоя невеста?» — попросила Людивина. «Работает в продюсерской компании, которая снимает корпоративные фильмы», — отозвался Гильем. «Поэтому ее часто не бывает дома, ездит на съемки». «Да уж к нам она редко заглядывает», — пожаловалась Летиция. «Очень жаль, Гильем, твоя мод — забавная девчонка. А как у тебя на личном фронте, Людивина?» Синьон пихнул жену локтем, стараясь, чтобы этого никто не заметил, но Летиция возмущенно повернулась к нему. «А что такого? Могу я узнать, есть у нее парень или нет? Правда, Лулу? Успокой меня. Скажи, что иногда у тебя бывает секс». «Лети!» Людивина улыбнулась, пряча неловкость. «Не беспокойся. Жизнь идет своим чередом». Есть прекрасный принц на горизонте. Честно говоря, нет желания высматривать его в бинокль. Мне и так хорошо. Свои привычки, свой уклад. До встречи с Синьоном я думала так же, как ты, и не собиралась обременять себя ни мужем, ни детьми. А теперь посмотри, что он со мной сделал. — Я сделал тебя счастливой, — гордо сообщил Синьон. Гильем указал на него вилкой. — Трудно представить тебя заботливым папочкой. когда ты, громила этакий, давишь бандитов авторитетом на задержаниях». Летиция засмеялась. «Ты бы видел его с Натаном и Лео. Какой уж там авторитет, сплошное умиление». Синьон вскинул руки, мол, сдаюсь. «Ну да, нет смысла отрицать. Черные громилы тоже имеют право на эмоции». «Дурачок», — фыркнула Летиция. «Когда-то я был бычарой, независимым и непробиваемым». а потом в один прекрасный день стал папочкой. «Это все объясняет», — покивал Гильем. «А вы когда за малышом?» — спросила его Летиция. «Не знаю. После свадьбы обдумаем эту тему. Надо еще квартиру найти, чтобы на одну комнату больше. А почему не подашь заявку на служебное жилье? Мот не хочет. Боится, что мы там будем, как в казарме». Летиция снова переключилась на Людивину. «А ты, Лулу, подумываешь о детях?» Та вытаращила глаза. «Нет, ты что?» «Она еще не все учебники по криминалистике прочитала», — хмыкнул Синьон. Воспользовавшись случаем, Гильем с набитым ртом поинтересовался. «А правда, что твоим наставником был сам Ришар Микелис?» Людивина кивнула. «Я несколько месяцев ездила к нему в горы». «Черт, это круто!» — восхитился Гильем. «Он один из величайших криминологов!» «Теперь тебя не удивляет, что она зациклена на работе?» — спросил Синьон. «С Микелисом в полсилы работать нельзя. Надо выложиться на триста процентов. В итоге ты живешь своим расследованием, спишь со своим расследованием, ешь его и им же запиваешь. Полное погружение без страховки, пока не влезешь в голову к убийце». «Именно так он и добивался своих блистательных результатов», — напомнила Людивина. «И уволился, потому что боялся не всплыть после очередного погружения, верно?» «Я думаю, что полное погружение в извращенное сознание несовместимо с семейной жизнью, по крайней мере, с семейным благополучием». Гильем, увлеченный и заинтригованный темой, кивнул. Помедлив, он все же рискнул спросить о том, что не давало ему покоя. «Когда вы вместе расследовали те преступления в Европе и в Канаде, вы ведь сталкивались со многими убийцами». «В них есть что-то особенное. Ну, то есть, это же серийные убийцы, моральные уроды. Что чувствуешь рядом с чудовищем? От них ведь что-то исходит?» Синьон с Людивиной переглянулись, и за столом воцарилось неловкое молчание. «Нет», — наконец сказал Людивина, — «ничего не исходит. С виду обычные люди, такие, как все. Некоторые простые парни, грубые, необразованные, с низким уровнем интеллекта». Вернее, таких подавляющее большинство. Но встречаются настоящие, извращенные манипуляторы, достаточно умные и хитрые для того, чтобы притвориться заурядными, смешаться с толпой. Общаешься с таким, смотришь на него и не видишь ничего особенного. Значит, все эти разговоры о том, что серийные убийцы, воплощение зла — это всего лишь байки?» Людивина глубоко вдохнула. Проблема в том, что никто не может объяснить, почему человек становится серийным убийцей. Насилие в раннем детстве, серьезная эмоциональная депривация, частые психологические травмы, разве нет? К счастью, нет, иначе все дети, пережившие такое, становились бы преступниками. Но это не так, даже наоборот. К тому же у многих убийц детство было нормальное. И почему они тогда начали убивать Синьон, наслушавшийся подобных разговоров, доел то, что было у него в тарелке, подлил всем вина и скрестил руки на груди. «А генетического объяснения, конечно, тоже нет», — не унимался Гильем. «В общем, нет. Гена убийцы или гена насилия не существует, разве что можно предположить, что человек, как биологический вид, запрограммирован на склонность к насилию, которая необходима для выживания». что и поставило его на высшую ступень пищевой цепи. А серийные убийцы — квинтэссенция этого качества, воплощение сверхнасилия и сверхдоминирования. «Ты так говоришь, словно они — будущее нашего вида». «А почему нет?» — очень серьезно спросила Людивина. «Да ладно, они же преступники!» «По сути, они те, кем от природы являемся и мы сами, только они ближе к совершенству». Это боевые машины, лидеры эволюции, превосходящие нас по закону природы. То есть по закону о том, что выживает сильнейший. Они лучше вооружены для того, чтобы идти выше по пищевой цепочке, лучше умеют защищаться, убивать и подчинять других своей воле, потому что одержимы желанием доминировать. По меркам эволюции они лучше нас, более приспособлены к выживанию, как минимум к размножению того вида животных, к которому мы принадлежим, «Нет уж, позволь, мы уже не животные». «Да? А кто?» «Сама знаешь, мы создатели науки, электричества, философии, капитализма, порнухи, отравляющих веществ, оружия массового уничтожения. Короче, цивилизации. Это лишь артефакты развития нашего животного вида. Шимпанзе тоже хватается за палку, если нужно достать пищу». Да, ему несколько десятков тысяч лет, и он точно так же, как мы, обзаведется вилкой, ножом и салфеточкой вокруг шеи. Эволюция, как она есть. Набор случайностей, выживание сильнейших и тех, кто лучше приспосабливается. И если мы до сих пор существуем, то лишь потому, что все эти миллионы лет были самыми страшными хищниками. Но сейчас среди самых страшных хищников подрастает хищник пострашнее. Все внимательно слушали. Гильем отпил вина и подытожил. «Звучит хреново. А знаешь, что еще хреновье? Что число серийных убийц увеличивается. Их реально все больше и больше. Насилие порождает насилие. Это факт. Говорят, для распространения и поддержания жизни природа всегда выбирает самый прямой и эффективный путь. Если так, серийные убийцы — будущее нашего вида». «Вот и делай детей в таких условиях», — проворчал приунывший Гильем. Посерьезневший Синьон обратился к Людивине. «Твоя теория приводит к выводу, что поведение убийц объясняется биологической причиной, генетической предрасположенностью, которая передается из поколения в поколение и становится сильнее. Ты правда так думаешь?» «А что, если зло действительно существует?» «По-моему, неплохое объяснение. Что-то вроде вируса, который распространяется через насилие». «Зло?» — повторил Гильем. «В смысле дьявол, демоны и все такое?» Людивина пожала плечами. «Зло в любой форме, негативная энергия, энтропия, дурное влияние, которое побуждает человека покорять и разрушать, элементарная агрессия, потребность убивать и доминировать». «Эту теорию придумал Микелис?» — спросил Синьон. «Нет, у него другое объяснение серийным убийствам». «Какое?» — полюбопытствовал Гильем. В общих чертах такое. Наши прапрапрадеды жили в сельской местности, потом началась индустриализация, и они стали массово перебираться в города, ломая свой вековой уклад жизни. Затем появились машины, отобрали работу у наших предков и снова пришлось приспосабливаться. Крестьяне превращались в учителей, торговцев, сапожников, представителей свободных ремесел. А сейчас мы дружно переходим к профессиям, часто связанным с виртуальной реальностью – Глобальная экономика, интернет, мировая финансовая система, массовая коммуникация. Короче, всего за сотню лет мир кардинально изменился, и люди стали жертвами этой революции, а не ее вождями. Микелис считает, что такая жесткая встряска для общества на уровне нравов, традиций, ценностей, основ мировоззрения не могла не вызвать трещины в фундаменте. Она нанесла глубокие раны, особенно психологические, в масштабе коллективного сознания. Впервые в истории наш образ жизни преобразился так быстро и за столь короткое время, что наша моральная устойчивость дала сбой. Коллективная психика надломилась. «Если я правильно понимаю, — сказала Летиция, — для Ришара серийные убийцы — это разрывы в чреве общества, появившиеся в процессе рождения массовой индустриализации». Людивина улыбнулась. «Очень удачный образ, и они множатся так же быстро, как растет сама система. Серийные убийцы — всего лишь отражение излишеств нашего общества. Они воплощают дисбаланс безумного прогресса». Синьон подался вперед. У Микелиса вроде было какое-то выражение для этого. «Союз хищников. Он считает, что хищник есть в каждом из нас». Человек предрасположен к насилию, и его агрессия растет по мере роста промышленности и глобализации. Насилие распространяется как вирус и грозит вспышкой эпидемии. Насилие – будущее человечества. «Допустим, но это не помогает понять серийного убийцу как личность», – заметил Гильем. «Почему он начинает убивать? Как объяснить, что один человек остается нормальным, а его сосед становится кровавым душегубом?» «Отсюда гипотеза о первичном негативном импульсе», — кивнула Людивина. «Во Вселенной есть темная материя. Свет не существует без тени. Искра жизни не горит без импульса зла. В этом нет ничего сверхъестественного. Наоборот, это гипотеза эволюции, цель которой — вымирание слабых, чтобы обеспечить выживание сильных». «Какая гадость!» — прокомментировала Летиция и начала убирать со стола. «Значит, это и есть программа хозяина, о котором твердил ГФЛ?» «У нас нет доказательств, что этот хозяин существует», — возразил Синьон. «Так что не торопитесь строить версии. Может, ГФЛ просто пытается заставить нас поверить в хозяина, чтобы уйти от ответственности?» «Он существует, Синьон», — сказала Людивина. «Можешь не сомневаться. Хозяин — связующее звено между ГФЛ и свежевателем». «А может, его роль гораздо серьезнее?» «Какой-то суперизвращенец?» нахмурился Гильем. «Нет, суперизвращенцы — это ГФЛ и свежеватель. Уровень хозяина намного выше. Если этот влиятельный человек существует, он стоит в эпицентре разгула насилия. Он и есть тот самый импульс разрушения, изуверства и смерти». «Дьявол!» — тихо подсказал Гильем. Синьон опрокинул бокал, и пятно поплыло по скатерти в сторону Гильема. «Блин!» — буркнул здоровяк, бросаясь на кухню за тряпкой. Гильем указал на пятно. «Похоже на череп. Видишь?» Людвина хотела ответить, что у него разыгралось воображение из-за того, что она тут наболтала, но обнаружила, что коллега прав. По спине проскользнул холодок». как в школьные времена, когда они с подружками рассказывали в темноте страшные истории. Людивина почувствовала смятение. Пятно напротив Гильема больше не растекалось. И это действительно был череп с пустыми орбитами и зубами, оскаленными в лицо жандарму. Случай порой попадает в точку. Или дьявол.